Глава 28 восьмая. Просыпаюсь от шелеста, с которым кто-то отдёргивает шторы. Со стоном приоткрываю глаз, используя руку как щит от пятнистого луча солнца, и тут же исполняюсь сожаление, когда плечо пронзают осколки боли. Судя по ощущениям, меня лошадь растоптала. И ещё слишком рано. Мямлю я, глядя, как Танис порхает по комнате, сверкая улыбкой, которая словно вырезана из лунного луча. «Уже за девять?» — щебечет она. Одной рукой обмахивая метелкой из перьев мою коллекцию раскрашенных камней, а другой распахивая окно. «Бэйс поручил разбудить тебя для три чс шеплю я, тыкая в сторону Танис пальцем и получая в ответ взгляд полной притворной невинности. «Молчи! Не произноси это слово, Танис! Ты знаешь, что оно причиняет мне боль?» «Тренировки!» — заканчивает она... Я издаю стон издыхающего животного, глянув на прикроватный столик и лежащий там тёмный меч, который ехидно обещает пронзительные удары. «В проклятой дыре, или как вы там её называете?» У зала не было названия, но теперь есть. «Я спать», — бормочу, засовывая голову между парой подушек. «Возможно, вечность». Прикидываю, какие будут последствия, если я приправлю своё подношение чем-то таким, что заставит ордена страдать так же, как страдаю я. грёбаный меч из чернодрева. Громкий, тяжёлый, ненавижу его. По сравнению с ним окаменелая сосна кажется бумажной. Нельзя спать. Ещё мне поручено проследить, чтобы ты получила достаточно солнечного света. Кто поручил? Спрашиваю я глухо из-под подушки. Выходит, правда, немного ядовито. Сам Верховный Владыка? Сказал, мол, если будешь жаловаться, я должна тебе напомнить, что крыша над твоей головой принадлежит ему, и он вправе тебя её лишить, если ты будешь злоупотреблять этой привилегией. А он вот-вот узнает, что произойдёт, если перепить сены. Откинув подушку, я смотрю в окно на проплывающие моглистые облака. Но там даже не солнечно. Глубоко вздыхаю, чувствуя обещание ливня, в водуновение ветерка, играющего занавесками И вообще дождь собирается. Танис распахивает балконную дверь и смотрит на небо, уперев кулаки в бёдра. «Тогда бегом наружу». Думаю, что предпочту остаться там, где не нужно никого видеть. Особенно упертых мужиков, которые не дали мне нырнуть на дно пруда и достать мечи, которые мы на днях туда уронили. Мечи, которые по сравнению с новыми — просто мечта. Да, селки страшные, но, по моему очень предвзятому мнению — Награда значительно перевешивает риск лишиться пальцев ног. Вздохнув, мрачно взираю на меч. Теннис подбегает к постели и срывает с меня одеяло, безжалостно подставляя под удар холода. «Подъём! Фу!» Швыряю в неё подушкой, вызывая у служанки смех, и свешиваю ноги с кровати. Расплетаю длинную золотистую косу, тяжело свисающую через плечо. Я выхожу наружу... и прислоняюсь к балюстраде, чтобы получить предписанную дозу не солнца и посмотреть сверху на мир. На сады, кишащие людьми, одетыми не только в тёмное одеяние Запада, но и плащи цвета ржавчины Востока и даже тёмно-синие туники Юга. «Кажется, я потеряла ещё дням. Трибунал уже сегодня?» «Этим утром», — отзывается сатанист, сворачиваемой простыни. «А конклав днём, помнишь? А бал завтра?» Сердце ухает в пятки. Прохожусь по балкону мимо виололистика, переступаю ветку глицинии, а потом опускаю взгляд на корабли в водянистой улыбке огрызка. Насчитываю 24 штуки, три флотилии. Самая большая состоит из тускло-коричневых кораблей, на носу которых красуются ящерицы с открытой пастью. Чуть дальше стоят на якоре несколько чёрных, крепких на вид судна с широким остовом. И третья группа, самая малочисленная, белые и гладкие, изящные, созданные рассекать бурные воды, с тёмно-синими парусами, обёрнутыми вокруг мачт. Смотрю сквозь окно на манекен, не тронутый с тех пор, как я набросила на него покрывало, и хмурюсь при виде растекающегося по полу кроваво-красного шёлка. Гадство. Постель чистая. Пора приходить в себя, подаёт голос Станис. Просто замечательно. Борчуя, возвращаясь к разглядыванию людей, которые исследуют богатые земли замка. «Нюхают мои розы, срывают мои цветы». Хмуро наблюдаю за тем, как женщина с длинными локонами цвета вороного крыла сдергивает коралловую розу с куста, который я вырастила сама. «И почему им всегда нужен именно перси?» Танис выходит на балкон с кипой грязного белья в руках и становится рядом. «Что не так?» Она сдувает прядь с глаз и осматривает земли внизу. «Перси!» — тычу пальцем в наглую женщину, которая заправляет красивую добычу за ухо. «Я никогда, никогда не вижу её в полном цвету, потому что каждый трибунал её кто-то разоряет. Как мне это надоело! И, конечно же, надо было выбрать единственный бутон без плохих лепестков!» Качаю головой. «Как?» — Танис щурится, морща лицо от усилия. «Ого! У тебя отличное зрение!» «Почему?» «Я уж точно не могу различить подобные мелочи с такой высоты», — пожимает плечами служанка и уходит обратно в комнату. «Теперь понимаю, почему садовники чаще всего занимаются обрезкой, когда ты кушаешь». «Чего?» Сложив бельё в корзину, Танис упирает кулаки в бока. Говорят, мол, только тогда не чувствуют, как на них пялятся. Молча моргаю, глядя на неё, и чувствую лёгкую тошноту. И, задаваясь вопросом, понимают ли Танис, что буквально показала мне муравейник, который я тут же собираюсь разворошить. «Спасибо, Танис. Очень любопытные сведения. Которые ты услышала не от меня», — заканчивает служанка, смерив меня суровым взглядом. «Ах, она понимает. Которые я совершенно точно услышала не от тебя». Танис улыбается и подмигивает. «Я возвращаюсь к саду внизу». Лживые ублюдки даже не представляют, что их ждёт. Расчёсывая волосы пальцами, я скольжу взглядом вдоль границы, цепляюсь за сеннее пятно, и сердце радостно подпрыгивает в груди. Прищурившись, различаю кучку колокольчиков, которые растут у основания древнего дуба в четырёх больших шагах за чертой безопасности. С тем же успехом они могли бы находиться на другом континенте. Танис... Не дождавшись ответа, я оборачиваюсь и вижу, что она ушла. Подумываю броситься следом, но потом берусь за ум. Посылать служанку за линию из камней было бы эгоистично с моей стороны, учитывая, что сама я переступать её не желаю. Вздыхаю, снова разглядывая поток людей верхом на лошадях и повозок с грохотом проезжающих через главный вход, монументальную арку из чёрного камня, увитую ползучими лозами. «Пойду-ка я лучше на тренировку». иначе бы с меня не слезет, если я заставлю его пропустить трибунал. Со стучащей о бедро сумкой я выбираю окольный путь, чтобы избежать незнакомых людей, которые крутятся вокруг и везде суют свои носы. Могу их понять, любопытство — естественная штука. По крайней мере, так я говорю себе каждый раз, когда нахожу и исследую нечто новое в этом большом, древнем, полном тайном лабиринте, который мне не принадлежит. Повторяю внутреннюю мантру и вижу мужчину в южных одеждах, что идёт по узкому, хорошо освещенному коридору, который, как я думала, ставят без внимания. По коридору, где нет укромных уголков и теней, чтобы я могла спрятаться. Мужчина движется уверенной походкой, его плечи расправлены, руки глубоко в карманах. Вздёргиваю подбородок, напоминая себе, что развернуться и убежать — это ужасно подозрительно. Нужно вести себя нормально, притвориться, что я не паникую, Хотя бешено бьющееся сердце говорит об обратном. Когда мы приближаемся друг к другу, я отмечаю, что мужчина невероятно красив. У него смуглая кожа и золотистые поцелованные солнцем волосы, которые убраны назад и открывают сильные мужественные черты. Он опускает взгляд на мои босые ноги и вскидывает брови так высоко, что они чуть не слетают с лица. Щеки заливает краска, я смотрю на стены, на пол. куда угодно, только не на мужчину, пока, наконец, больше не могу избегать неловкого напряжения, возникшего между нами. Наши взгляды сталкиваются. Едва посмотрев в его голубые, как лёд, глаза, я не могу отвести взгляд, как не стараюсь. В них кроется какое-то притяжение, словно он обыскивает самые глубины моей души, исследуя меня изнутри. Дыхание перехватывает, зажимает в тисках парализованных лёгких. Меж бровей мужчины залегает едва заметная морщинка. Его шаги замедляются, а мои же мычат вперёд в лихорадочном ритме, пронося меня мимо, словно лесной пожар рядом с камнем. Не осмеливаюсь обернуться, увидеть источник внимания, который выжигает мне точку межлопаток лопаток. Словно раскалённая докрасна кочерга вот-вот проткнёт меня насквозь. Он наверняка понял, кто я такая, и делает собственные выводы о девушке, которая живёт в башне Рордина и никогда не покидает земли замка. Выжившее дитя. Возможно, Рорден засчитает мне эту встречу как успех. Лишь свернув за угол, я, наконец, могу вдохнуть. По правую руку — деревянная дверь, и, украткой бросив взгляд через плечо, я толкаю её на бесшумных петлях, которые всегда позволяли мне незаметно проникать в этот уголок перепутья. Тесный туннель грубо вырублен в скале, его изгибы освещают очень мало факелов. Те, что хотя бы горят, едва цепляются за жизнь, задыхаясь в густом и влажном воздухе. Не трачу время и не проверяю, нет ли за мной слежки. Кем бы ни был тот мужчина, сомневаюсь, что он знает замок так же хорошо, как я. Пробираюсь по туннелю до развилки. Затем краду из металлической скобы на стене факел. В колеблющемся ареоле света сворачиваю влево, к внезапному спуску, достаточно крутому, чтобы ещё чуть-чуть искатиться вниз. Я уже пробовала. Как только пол выравнивается, я останавливаюсь и поднимаю факел, освещая гобелен, висящий на стене слева. Сотни красочных, изящно вышитых цветов усеивают одинокий холм, окрапляя его яркими всплесками. Торжественная красота почти заставляет меня плакать, всякий раз, как я окидываю его жадным взглядом. Такая экстравагантная и полная жизни, и всё же она скрыта здесь, в тёмном туннеле. Середина шедевра прогибается внутрь, словно стена за ним сделала вдох, и я, подняв угол гобелена, сою факел, взев тьмы позади него. Я шагаю во мрак, отпустив гобелен, который с глухим стуком падает на место. Затем иду по длинному узкому коридору, такому же пыльному и запущенному, как предыдущий. Я обнаружила этот переход незадолго до тринадцатилетия, и он стал самой волнующей находкой за несколько лет. Я поняла это с того момента, как ступила за тяжелый гобелен и увидела это плачевное окружение. Заброшенные туннели всегда ведут к чему-то интересному. Добираюсь до маленького углубления в стене с сиденьем по всей его длине. Похоже на странное место отдыха, но здесь кроется много большее. Я слышу отдалённый гул голосов, доносящийся сквозь стену, и втыкаю факел в пустую скобу, освобождая руки. Опускаюсь на колени, прижимаю ладони к камню и отыскиваю в стене рану, дыру размером с большую сливу, которая открывает полный обзор сверху на людей, набившихся в тронный зал. Они заполняют всё пространство справа, кроме полумесяца, который отделяет помост от толпы. Отделяет Рордина. Потолок мерцает сотнями канделябров, расположенных немногим выше моего глазка. Зал выглядит так, будто его вырезали из куска ночного неба. Он красив, я всегда так считала, но красивые вещи не всегда приносят счастье. Несмотря на океан тел в чёрных одеяниях окрута, зал всё ещё кажется мне пустой грудной клеткой. Взгляд падает на Рордина. Он сидит на троне, сделанном из искусно переплетённых серебряных стержней. Рядом — груда подношений, почти выше его самого. Клетки с курицами, украшения, изысканные ткани, полные трав, корзины и многое другое. В полумесяце пространства стоит мужчина. Годы отпечатались на его лице морщинами, а на плечах — бугристыми мускулами. Фермер, скорее всего, судя по набитому сочными жёлтыми фруктами ящику на полу его ног. Мужчина опускается на одно колено, смотрит на Рордина с благоговением в тусклых, обрамлённых тенью глазах. Ограду разрушило чудовище, огромная тварь. И теперь там зияет дыра, через которую может пролезть что угодно. Рордин кивает, подперев подбородок кулаком. «И это будет исправлено, Олстрич, я позабочусь». Подняв с пола мешок, он развязывает серебристый шнур, запускает руку внутрь, гремя содержимым, извлекает чёрный жетон, который затем протягивает. Олстрич поднимает свой ящик, оставляет его рядом с козой на привязи, потом поднимается по пяти ступеням помоста и снова припадает на колено, чтобы принять жетон — знак обещания. Жетон сделан из почти ничего не стоящего металла и отмечен знаком владыки. На него нельзя купить зерно или скот или покрыть им долг соседу, он гораздо ценнее. Значит, получить обещание. И лишь когда оно будет выполнено, жетон утратит силу. писарь за соседним столом делает пометку на свитке пергамента. полстрич пятится с помоста и, зажав клятву в кулаке, с побелевшими костяшками сливается с толпой. Рорден взмахом руки подзывает следующего — молодую женщину, которую я узнаю по прошлому трибуналу, Медис из города неподалёку. У неё большие светло светлокорие глаза, раскрасневшиеся щёки — Длинные каштановые волосы собраны в низкий хвост. Чёрное платье длиной до щиколоток подчёркивает изгибы тела. Длинные рукава привлекают внимание к фарфоровым кистям и тёмно-синий с золотом на левом запястье. Оковы обета. В последний раз, когда я её видела, их не было. Женщина приседает в реверансе, почтительно склонив голову. Мой взгляд скользит к Рордину, его сжатым в нитку губам и каменным глазам, И, судя по тому, как сведены его брови, он тоже заметил куплу. «Мишка, о чём просишь?» Она выпрямляется, покусывая нижнюю губу и разглаживая платье. «Верховный владыка, я пришла к вам с благой вестью, но тяжёлым сердцем». Женщина произносит слова тихо, как будто неохотно. «Я приняла куплу». «Мои поздравления», — отзывается сорордин, не отрывая от неё взгляда. «Будьте благословенны в долгой и счастливой связи». «Благодарю, владыка». Руки мишки прикрывают живот, затем сразу же опускаются. «Я... я пришла сегодня, потому что мой мужчина не с запада». Рордин самую малость вскидывает бровь, признак шока, который не отражается ни в глазах цвета бури, ни в голосе. «О!» «Нет, он с юга, из столицы». По толпе пробегает ропот. «Тихо!» — спокойно приказывает Рордин. В зале воцаряется церемонная тишина. Мишка прочищает горло, но слова всё равно звучат хрипло. «Трудиться, как медис в Графтоне — величайшая для меня честь, Владыка. Работа приносила мне столько радости, но с изменением обстоятельств я...» Она замолкает, сцепив руки перед собой. «Я должна просить вас даровать мне разрешение пересечь стену с югом». Толпа ахает, даже я зажимаю рот ладонью. Редко кто ищет любви за пределами своей территории. Но даже если такое случается, перебирается, как правило, мужчина, чтобы женщина могла остаться рядом с семьёй, которая поможет взрастить будущее дитя, а не наоборот. А для женщины Медиса, которая любит свою работу, которая, как я начинаю подозревать, уже носит ребёнка, неразумно... «Мишка, я должен спросить, ты ли приняла такое решение?» В вопросе Рордина слышится скрытая угроза, и вокруг воцаряется мёртвая тишина, словно от ответа Мишки зависит, сделает ли толпа вдох. И я тоже. Сила территории заключается в способности её жителей производить на свет крепких мужчин и детородных женщин. Посему последних защищает закон. Их нельзя принудить пересечь стены и сменить цвета против их воли под страхом смертной казни. Мишка переступает с ноги на ногу, её волнение почти осязаемое и питает моё сердце, что колотится всё сильнее. «Да, я приняла решение. Но, как я уже сказала, с тяжёлым сердцем. Её руки вновь ложатся на живот. Я на седьмой неделе беременности. Хотя мысль о том, чтобы растить наши дитя без помощи моей матери, пугает, мысль о том, чтобы остаться в Графтоне, вселяет ужас». Последнее слово прерывисто срывается с её губ, и я подаюсь ближе, прижимаясь лицом к холодному камню. «Ужас!» — переспрашивает Рордин ровным тоном. «Слишком ровным!» — звучит страшно. «Да, Сир. После нападения на Криш неделю назад мне пришлось напоить жидкой пагубой всех, кто ещё дышал. Не так давно через Графтон проезжал Барт, и он пел о других случаях очень близко. Он пел о в руках». что их всё больше, и они всё сильнее, что исчезают дети. «Дети?» Горло подкатывает желчь, и даже отсюда я чувствую, как все холодеют. «Продолжай», — Мишка сглатывает. «Мой мужчина говорит, что нападения ещё не коснулись юга, поэтому с должным почтением мы считаем, что для нашей растущей семьи лучше всего перебраться». Рордин подаётся вперёд, его руки сложены домиком, глаза похожи на осколки льда в свете полной луны. Толпа замирает в ожидании, в слишком натянутой тишине. Это обязанность Рордина — обеспечивать безопасность своих людей, а сейчас её нет. Он опускает руки и расправляет плечи. На твоё место будет найден другой медис. Поступай так, как будет лучше для семьи. Слова звучат искренне, однако он будто выгрызает их из каменной плиты. Мишка кланяется так низко, что волосы задевают пол, а затем скрывается среди бормочущей толпы. Я отступаю на шаг, упираюсь спиной в стену. Пропадают дети. В рукав становится больше. Люди больше не чувствуют себя в безопасности. Закрываю глаза, представляю свою невидимую черту, твердую, как алмаз. достаточно крепкую, чтобы удержать меня, чтобы не пустить чудовищ внутрь. Но всё это красивая ложь, потому что они уже здесь, в моей голове, они уже меня заполучили».